Глава четырнадцатая. Нел, продолжая улыбаться, входит в отель. Знакомая администраторша, как всегда, сидит за блестящей стойкой. И у Нел невольно возникает вопрос, есть ли у этой женщины дом? Или она всегда так и спит, стоя, словно жираф? Нел, по идее, должно быть неловко, что она без пальто и во вчерашнем платье. Но, если честно, ей наплевать. Доброе утро, мадемуазель. Доброе утро. «Полагаю, вы хорошо провели вечер?» «Чудесно», — отвечает Нелл. «Благодарю. Я даже и не предполагала, что Париж — такой весёлый город». Женщина одобрительно кивает и награждает Нелл едва заметной улыбкой. «Счастливо слышать это, мадемуазель». Нелл делает глубокий вдох и с тоской смотрит на лестницу. Похоже, сейчас её ждёт самое неприятное, то, чего она больше всего боялась. Как бы она не храбрилась перед Фабьеном, ей ужасно не хочется выслушивать обвинения Пита и вступать с ним в перепалку. Более того, в глубине души Нелл страшно переживает за свой чемодан. А что, если Пит сделал с ним что-нибудь ужасное? Вообще-то он не из тех мужчин, кто способен на мелкие пакости, хотя бог его знает. И поэтому Нелл продолжает стоять в холле, собираясь с духом, чтобы подняться в свой номер. «Мадемуазель». И я могу вам ещё чем-то помочь?» Нелл поворачивает голову и улыбается. «Спасибо, вы очень любезны. Но мне сейчас придётся подняться наверх и объясниться со своим другом. Он, должно быть, сердится на меня за то, что я не включила его в свои планы на вчерашний вечер. К сожалению, должна вам сообщить, что его здесь нет». «Нет, Правила отеля. Вы ушли, а я не имела права оставлять в номере постороннего человека» ведь номер забронирован на ваше имя. Поэтому Луи пришлось попросить его удалиться. Луи? Администратор шокивает в сторону портье, эдакого здоровяка размером со шкаф, который везёт тележку, нагруженную чемоданами. Услышав своё имя, он приветственно машет Нелл. Так значит, моего друга нет в номере? Нет, мы направили его в молодёжный хостел. Правда, боюсь, он был не слишком доволен. «Ой, ну надо же!» Нелл прикрывает рот рукой, едва сдерживая смех. «Прошу прощения, мадемуазель, если это доставило вам проблемы. Однако его имени не было в информации о бронировании, и он приехал не с вами. И поэтому, раз уж вы ушли...» Словом, это был вопрос безопасности. Администраторша едва заметно улыбается. «Правила отеля». «Правила отеля?» «Действительно!» «Очень важно соблюдать правила отеля», — говорит Нелл. «Что ж, ах, большое вам спасибо. Ваш ключ». Администраторша протягивает ей ключ от номера. «Спасибо». «Надеюсь, вы остались довольны своим пребыванием в Париже?» «Ох, более чем». Нелл с трудом сдерживает порыв обнять эту замечательную женщину. «Ещё раз огромное спасибо. Лучшего отеля, чем ваш, наверное, не бывает». «Очень приятно слышать это, мадам», отвечает администраторша и возвращается к своим бумагам. Нел медленно поднимается по лестнице. Она только что включила телефон, и теперь одно за другим выскакивают всё новые и новые сообщения, причём некоторые набраны прописными буквами и содержат кучу восклицательных знаков. Она бегло проглядывает их и сразу же стирает. «Зачем портить себе настроение?» однако самая последняя смэска пришла уже в десять утра от магды ты в порядке мы с нетерпением ждем новостей прошлой ночью пит послал Триш крайне странное сообщение и мы теряемся в догадках что происходит нел с ключом в руках останавливается перед дверью номера сорок два и прислушивается к колокольному звону над парижем к звукам французской речи внизу в холле Вдыхает полной грудью аромат кофе, перебивающий запах мастики и её несвежей одежды. Нел стоит, погружённая в воспоминания, и счастливо улыбается. Немного подумав, она печатает текст. «У меня был улётный уикенд. Лучший в жизни».